Обратный путь был гораздо более долгим. Таис хотела хорошенько посмотреть незнакомую ей страну, поэтому и Гесихоры, и Осетей умчались вместе на четверке, а Минедом стал возницей Таис. Они ехали не спеша, иногда сворачиваясь с главной дороги, чтобы посмотреть легендарное место или старый храм. Таис поразило огромное количество храмов, Афродиты, Нимф,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 Воздвигается новый храм Голубоокой Девы. Минедом и Таис Доехали до Гетиона Лишь после заката И были встречены пожеланием долгой жизни И многих детей, Какие раздаются Во время нимфе брачного торжества. Минедема это почему-то рассердило. Он хотел было покинуть Круг веселых соратников, Как вдруг явился Маленький месениц, и объявил, что все готово к завтрашней охоте. Военачальники от самого стратега Иоситея до последнего Дикиарха возликовали. В обширных камышовых зарослях между Евротом и Геласом обосновалось стадо громадных кабанов. Их ночные вылазки нанесли немалый урон окрестным полям и даже священной рощи,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 Минедом поддержал его с такой горячностью, что старшие воины невольно рассмеялись. «Это невозможно, господин», — возразил Мессиниец. «Мы погубим красавицы только». «Подожди», — поднял руку Эсетей. «Ты говоришь, что тут...» — он показал на чертеж местности, сделанной на земле. «Древнее святилище Еврота. Наверняка оно стоит на холме».